Рождественский подарок по ковбойски. По достижении двадцатилетнего возраста искусительный плод вполне созрел. Если вам случалось бывать хотя бы на расстоянии 50 миль по соседству с ранчо Сэнддаун, вы наверняка слышали об этом чуде. Густые черные, как смоль, волосы, темно-карие глаза, а смех точно журчание ручейка, бегущего по прерии. Имя — Розита Макмеллен. То была дочь старого Макмеллена, владевшего овечьим ранчо Сендаун. Однажды в Сэндаун прибыли верхом на двух золотисто-рыжих конях, или, выражаясь точнее, на облезлых гнедых, два претендента на руку Розиты. Один из них был Мэдисон лэн а другой — Малыш с Фрио. Но в это время его звали не Малышом с Фрио, он еще не успел тогда заслужить честь особой клички. Имя его было попросту Джонни Макрой. Не подумайте, однако, что эти двое являлись единственными обожателями прекрасной розиты. Дюжина других коней грызла у дела, стоя у длинной коновязи «Ранчо Сэндаун». Множество глаз при виде розиты становились совсем бараньими, хотя и не принадлежали баранам Дана Макмеллона. Но Мэдисон Лен и Джонни Макрой далеко обогнали остальных участников этого гандикапа, А потому мы и заносим их имена в летопись. Мэдисон Лен, молодой скотовод из округа Ньюэсес, остался победителем. Он и Розита были обвенчаны в день Рождества. Вооруженные веселые шумные ковбои и овчары, великодушно отложив свою наследственную взаимную ненависть, соединились вместе, чтобы общими силами отпраздновать торжество. В ранчо Сэндаун стон стоял от револьверных залпов, от блеска сбруи и глаз, от поздравлений и приветствий. Но когда свадебное торжество достигло крайнего предела веселья, вдруг появился Джон Макрой, мрачный, терзаемый ревностью, похожий на одержимого. «Я вам сейчас поднесу рождественский подарок!» — завопил он громовым голосом и встал у дверей, держа в руках револьвер 45-го калибра. Уже в те времена он имел репутацию необычайно меткого стрелка. Первая его пуля сразила мочку правого уха у Мэдисона Лена. Дула револьвера отклонилась на один дюйм. Следующий выстрел поразил бы новобрачную, если бы у овчара Карсона винтики в голове не оказались бы хорошо смазанными и не работали бы так быстро. Садясь за стул, гости, соблюдая хороший тон, повесили свои револьверы вместе с поясами на гвозди, вбитые в стену. Но Карсон с необычайной быстротой швырнул в мокрое свою тарелку с жареной дичью и картошкой и испортил ему прицел. Вторая пуля сбила только белые лепестки с цветка испанского кинжала, торчавшего фута над два над головой розиты. Гости вскочили со стульев и бросились к оружию. Стрелять в жениха и невесту во время свадьбы? показалось им поступком крайне бестактным. Через шесть секунд двадцать пуль должны были устремиться к Макрою. «В следующий раз я буду точнее стрелять!» — прокричал Джонни. «И этот следующий раз настанет!» И он быстро скрылся. Карсон, овчар, движимый после успешного опыта с брошенной тарелкой и жаждой новых подвигов, первый добежал до дверей. Пуля мокроя из темноты уложила его. Тогда ковбои бросились за ним, взывая к мщению. Вообще убийство овчара не всегда вызывало возмущение с их стороны, но в данном случае... Оно определенно шло вразрез с правилами приличия. Карсон не был виноват ни в чем. Он не принимал никакого участия в обряде бракосчитания, и никто даже не слыхал, чтобы он декламировал гостям рождественские гимны. Но вылазка не удалась. Макрой был уже в седле и несся вскач, осыпая своих преследователей громкими проклятиями, угрозами, и скрылся в спасительном кустарнике. В ту ночь родился малыш с Фрио. Он стал вредным элементом этих краев. Отвергнутый мисс МакМеллен, он сделался опасным отщепенцем. Когда полицейские явились арестовать его за убийство Карсона, он убил двоих из них и затем стал вести жизнь отщепенца. Он научился удивительно хорошо стрелять с обеих рук. Иногда он появлялся в городках и поселках, затевал ссоры по малейшему поводу, укладывал своего противника и смеялся над блюстителями закона. Он был так хладнокровен, так беспощаден, так проворен, так бесчеловечно кровожаден, что его и ловить побаивались. Когда, наконец, его застрелил маленький однорукий мексиканец, который сам, еле жив, был от страха, на душе малыша с Фрио было уже восемнадцать убийств. Около половины жертв он уложил в честном поединке, где исход зависел от быстроты выстрела. Другую половину он умертвил просто из жестокости ради одного удовольствия. Много существует на границе рассказов, о его дерзкой храбрости и отваге. Но он не был из породы тех головорезов, у которых все-таки бывают минуты великодушия и даже кротости, уверяют, что он никогда не знал чувства милосердия к лицам, вызвавшим его гнев. Однако в этот день и в каждый день Рождества как-то хочется... отдать по возможности каждому должное за всякую искру добра, которая могла бы в нем оказаться. Если малыш с Фрио совершил когда-нибудь доброе дело, если в сердце его шевельнулось когда-нибудь великодушное чувство, это случилось именно в этот день. Вот каким образом это произошло. Человеку, потерпевшему неудачу в любви, никогда не следует вдыхать аромат цветов ротамы. Они опасно освежают память. Однажды в декабре в округе Фрио ротама стояла в полном цвету. Зима была теплая, точно весна. Мимо ехал малыш с Фрио со своим сообщником по убийствам Франком Мексиканцем. Малыш остановил своего мустанга, но остался в седле, задумчивый и нахмуренный, зловеще прищурив глаза. Слабый сладкий аромат затронул какие-то фибры, в нем проникнув сквозь сковывшую его броню из льда и железа. «Не понимаю, о чем это я думаю, Мекс», — сказал он своим обычным мягким и певучим голосом. Как это я мог забыть про один рождественский подарок? Завтра ночью поеду и пристрелю Мэдисона Лена в его собственном доме. Он отбил у меня мою девушку. Разита вышла бы за меня, не встань он между нами. Сам не понимаю, как я это откладывал до сих пор. — А, ерунда, малыш, — сказал мексиканец, — не говори вздора. Ты знаешь, что завтра нельзя будет и на милю подъехать к дому Мэда Лена. Я видел третьего дня старика Алина, и он сказал мне, что у Мэда на Рождество будут гости. Помнишь, как ты испортил торжество в день свадьбы Мэда, и какие ты посылал угрозы? Неужели ты думаешь, что Мэд Лен не держит теперь уховостро в предположении, что некто мистер-малыш может незванно появиться среди гостей? Точно слушать, малыш, такие речи. «Я поеду, — спокойно повторил малыш, — на праздник к Мэдисону Лену и убью его. Мне давно надо было сделать это. Знаешь, микс ровно две недели назад я видел во сне, что я женат на Розите, а не он. И мы жили вместе в доме, и я видел, как она мне улыбается и... Проклятие, Мэкс, она досталась ему, но зато он будет моим. Да, сударь, она стала его в канун Рождества, и в этот же день он будет моим. «Есть ведь и другие способы самоубийства», — посоветовал мексиканец. «Почему бы тебе просто не отдаться в руки шерифу?» «Он будет моим», — сказал малыш. Канун Рождества наступил. Воздух был мягок точно в апреле. Быть может, был отдаленный намек на мороз, но он только пощипывал, как сельтерская вода, и в воздухе носился легкий запах поздних полевых цветов и мескитной травы. Вечером все пять или шесть комнат ранчо ярко осветились. В одной из комнат горела елка, у Ленов был трехлетний сынишка, и ожидалось человек двенадцать или более гостей с ближайших ранчо. Когда стемнело, Мэдисон Лен отозвал в сторону Джима Бельчера и еще троих ковбоев, служивших у него на ранчо. «Слушайте, ребята, — сказал Лен, — держите ухо востро. Ходите вокруг дома и наблюдайте зорко за дорогой. Все вы знаете малыша с Фрио, как его теперь зовут. Если вы его увидите, откройте по нему огонь без всяких предисловий. Я не очень-то боюсь, что он явится сюда. Но уразить и страшно. Она боится этого каждое Рождество с тех пор, как мы женаты. Вскоре приехали гости в таратайках и верхами и начали располагаться в комнатах. Вечер проходил весело, гости с удовольствием ели отличный ужин, приготовленный розитой, и похваливали хозяйку, а затем разбрелись группами по комнатам и по широкой галерее, куря и болтая. Елка, разумеется, привела в восторг малышей, в особенности они обрадовались, когда появился рождественский дед с великолепной белой бородой, одетый в белый мех, и начал раздавать игрушки. — Это мой папа, — объявил шестилетний Билли Сэмпсон. Я видел, как он одевался. Беркли, овчар, старый приятель Лена, остановил Розиту, когда она шла мимо него по галерее, где он сидел и курил. — Ну что же, мисс Лен, — сказал он, — вы, надеюсь, перестали теперь каждое Рождество бояться этого парня, Макроя, не правда ли? Мы как раз толковали об этом с Мэдисоном. — Почти, — улыбаясь, ответила Розита, — но я все-таки иногда нервничаю. Никогда не забуду я этого ужаса, когда он чуть не убил нас. — Это самый безжалостный негодяй в мире, — сказал Беркли. — Всем жителям округа следовало бы подняться и сделать на него облаву, как на волка. — Он совершил ужасные преступления сказала Розита, — но я... «Не знаю. Я думаю, что в каждом человеке, где-то в глубине души, таится крупица добра. Он не всегда был злодеем. Я это знаю». Розита вышла в коридор между комнатами. Рождественский дед в бороде и мехах как раз проходил мимо. «Я слышал в окно, что вы говорили, мисс Лэн», — сказал он. «В тот момент я только что опустил руку в карман». чтобы вынуть рождественский подарок вашему мужу. Но вместо этого я оставил вам подарок. Он там, в комнате направо. «Спасибо, милый дедушка», — весело сказала Розита. Она вошла в комнату, а рождественский дед вышел на свежий воздух. В комнате направо она нашла одного Мэдисона. «Где же мой подарок?» «Дед сказал, что оставил его здесь для меня», — спросила Розита. «Я не видел ничего похожего на подарок», — смеясь сказал ей муж. «Разве только что он меня назвал подарок На следующий день Габриэль Рот, старший ранчо-хо, вошел в почтовую контору в Лома-Альта. «Ну вот, малыш с Фрио получил, наконец, свою порцию свинца», — сказал он почтмейстеру. «Да неужели? Каким образом?» Отличился один из мексиканцев-овчаров старого Санхеса. «Подумайте только, малыш с Фрио убит овчаром». Пастух увидел около полуночи, что он едет мимо лагеря, Итак, перепугался тех, что схватил свой Винчестер и выпустил заряд. Но всего забавнее то, что малыш оказался наряженным в полное одеяние рождественского деда с ног до головы. Подумайте только, малыш с Фрио вздумал разыгрывать Санта-Клауса.